Глава 19. Загнанный в угол. Патрульные, доставившие Астинова и двух мусорщиков в комендатуру секции, сдали их дежурным. Мусорщиков оставили для дачи свидетельских показаний, а Астинова отвели в конец длинного коридора и заперли в камере. Оставшись один в маленькой квадратной комнатке без окон с единственной тусклой лампочкой под потолком, забранной с сетчатым колпаком, Стинов присел на узкую скамью, привинченную к стене, кроме которой в помещении больше ничего не было. Раненая рука нестерпимо болела. Поверх повязки проступило пятно крови. Чтобы унять боль, Стинов обратился за помощью к своему второму сознанию, с некоторых пор Ему порой удавалось осознанным усилием заставлять проявляться свои скрытые возможности, хотя механика этого процесса по-прежнему оставалась ему непонятной. Боль прошла быстро, но в сознании закрепилась память о ней, как постоянное напоминание о том, что рана, хотя и не болит, но всё же при случае следует серьёзно заняться её лечением. А может быть, в это время уже шёл процесс лечения? осуществляемым посредством изменения клеточного метаболизма в прилегающих к ране тканях. Стинов прилёг на скамейку, упираясь, чтобы не упасть одной ногой в пол. На какие бы чудеса не было способно его второе сознание, на этот раз оно его не спасало. Проанализировав ситуацию, в которую он попал, Стинов пришёл к неутешительному выводу. Выхода который мог бы его устроить, из неё не существовало. Всё, что он мог сделать, всего лишь попытаться оттянуть неизбежный финал. Стино в селновском еги едва только в двери щёлкнул замок. В комнату вошли двое незнакомых комендантов в сопровождении дежурного. Один из них, окинув Стинова быстрым внимательным взглядом, вопросительно взглянул на дежурного. Тот молча кивнул в ответ. Незнакомые коменданты подошли к Стинову с двух сторон, и на запястьях его защелкнулись холодные браслеты и наручников. Каждая рука его была прикована к руке коменданта. Один из комендантов не сильно потянул руку Стинова и жестом велел ему подниматься на ноги. «Пошли!» — негромко произнес он. «Куда?» — глупо поинтересовался Стинов, вставая со скамьи. Коменданты ничего не ответили, а просто пошли к выходу. и Стинов был вынужден последовать за ним. На выходе из комендатуры их ждали еще двое комендантов, которые молча присоединились к группе. В полном молчании они дошли до лифта. Один из комендантов, пропустив через контрольную щель универсальную карточку, назвал адрес. «Сектор Ганди, второй уровень». Стинов с некоторым облегчением перевел дух. В секторе Ганди располагалось правление комендантского отдела. То, что его везут именно туда, могло означать, что кто-то из руководства отдела пожелал встретиться с ним, прежде чем передать преступника информационникам. Вот только могла ли сулить подобная встреча хоть надежду на спасение? Почти не замечая дороги, которые его вели, Стина всё своё внимание сосредоточил на подготовке к предстоящей встрече. Он был почти уверен в том, что она непременно состоится, и тщательно анализировал вопросы, которые могли быть ему заданы, старательно подбирая нужные ответы, взвешивая каждое слово и вымеряя паузы. Единственный шанс, который он должен был постараться использовать, заключался в том, чтобы заставить руководство комендантского отдела поверить в то, что в качестве пленника он будет представлять для них гораздо больше интерес. нежели будучи преподнесённым в подарок Шалиеву. Для этого информация, которая у него имелась, следовало выдавать не всю сразу, а небольшими порциями, постоянно поддерживая интерес комендантов к своей персоне. По-прежнему в сопровождении четырёх комендантов, к двоим из которых он был прикован наручниками, Стинов вошёл в здание центральной комендатуры, расположенной в глубине сектора, чуть в стороне от центрального прохода. Дежурившие у входа коменданты должно быть были заранее осведомлены о прибытии особой группы, потому что пропустили их беспрепятственно, не задавая никаких вопросов и даже не проверив документов. На втором этаже стинова провели по коридору, отгороженному от лесничной клетки решёткой, и поместили в комнату, которая вполне могла бы сойти за жилую. Вот только на внутренней стороне её двери не было ни ручки, ни замка. А в остальном в вполне приличной комнате. Охранники, так и не произнёсшие за всё это время ни единого слова, сняли с Рокстинова наручники и вышли из комнаты, оставив его одного. В двери щёлкнул запертый замок. Стинов осмотрел своё новое обиталище. Стол, стул и убирающаяся в стену кровать. Вот и всё, что находилось в комнате. Стинов окинул взглядом потолок и стены. пытаясь определить места расположения скрытых микрофонов и видеокамер, посредством которых осуществлялся контроль за арестантом. Но так ничего не обнаружив, упал на кровать, закинул руки за голову и приготовился ждать. Видимая расслабленность позы вовсе не соответствовала той высочайшей степени напряжения и готовности действовать, в котором пребывало его сознание. Его жизнь зависела от одной-двух фраз. который он должен был произнести, как только в комнату войдёт кто-то, кто захочет его выслушать. Впрочем, если это будут информационники, решившие, чтобы получить приготовленного к выдаче преступника, рот ему сразу же заткнут. Но если это будет кто-то из службы безопасности или из руководства комендантского отдела, то с ними можно будет ещё попытаться договориться. Стинову было известно кое-что из того, что нисомненно могло представлять для них интерес. Ждать пришлось недолго. Дверь открылась, и в комнату в сопровождении охранника с дубинкой в руке вошёл человек в белом халате. В руках он держал такой же белый кейс с маленьким красным крестом в уголке. Охранник остался стоять возле двери, широко расставив ноги и взяв дубинку обеими руками за концы. Врач подошёл к столу поставил на него кейс и раскрыл его. «Ну-с, давайте осмотрим вашу рану», — обратился он к поднявшемуся с постели Стинову. «Я хотел бы поговорить с кем-нибудь из руководства отдела», — сказал Стинов. «Мне поручено только осмотреть вашу рану», — ответил врач. «А что потом?» — спросил Стинов. Врач молча пожал плечами. Он снял с плеча Стинова пропитавшуюся кровью повязку, Обработал рану вначале антисептиком, затем анестезином, стянул края раны хирургическими скобами и наложил свежую повязку. Рана не опасная, сказал врач, складывая инструменты в кейс. К тому же у вас потрясающая регенерационная способность тканей. Через пару недель останется только едва заметный след. Захлопнув кейс и подхватив его за ручку, врач направился к двери. Вы не могли бы передать мою просьбу о встрече с представителем руководства, поспешно окликнул его Стинов. Врач, а следом за ним и охранник, ничего не ответив, вышли из комнаты. Через пару минут дверь снова открылась. Надеясь, что на этот раз наконец-то пришёл тот, кого он ждал, Стинов вскочил с постели. Но это был всего лишь молчаливый охранник, принёсший поднос с едой, оставив поднос на столе. Он даже не взглянув на Стинова, удалился. Решив, что нет смысла мучаясь неизвестностью ещё и морить себя голодом, Стинов пересел на стул и пододвинул к себе поднос с тарелками. Еда была натуральной, так что поел он не только с аппетитом, но и с удовольствием. В том, что за ним ведётся постоянное наблюдение, Стинов убедился, когда закончил есть. Одновременно с движением его руки отодвинувшей в сторону поднос, в комнату вошёл охранник, забравший остатки трапезы. Но вместе с ним в комнату вошёл ещё один человек, одетый в зелёный комендантский френч. Это был Строп, руководитель службы безопасности комендантского отдела. Стинову он был незнаком, однако по тому, как уверенно он себя держал, каким властным жестом велел охраннику выйти, и закрыть дверь, даже потому, что форма на нём, на первый взгляд, такая же, как и у охранника, была новой и сшитой из дорогого материала, Игорь догадался, что перед ним важная персона. Дождавшись, когда охранник вышел, Строп сел на стул напротив Стинова и закинул ногу на ногу. Взгляд его какое-то время был устремлён на сверкающий носок сапога. Затем он медленно перевёл его кухню. на арестанта. Стинов спокойно и уверенно встретил взгляд пронзительных серых глаз. Вы правильно сделали, что решили поговорить со мной прежде, чем передавать информационникам, ровным голосом, без суеты и почти без выражения произнёс он. Он ничего не требовал, ни о чём не просил. Едва заметные интонации его голоса всего лишь обозначали надежду на то, что собеседник его человек не глупый. Строп слегка приподнял бровь и склонил голову к левому плечу. "Вы думаете, что у нас с вами есть о чём поговорить?" с демонстративным любопытством спросил он. "Я уверен, что если мы начнём диалог, то он займёт у нас не один день". 스티노프 едва заметно раздвинул уголки губ, изображая намёк на улыбку. "И с чего же вы хотели бы начать?" улыбнулся в ответ Строп. "Например, с того, что убийство Бермера организовал Шалиев.